Глава восьмая. Памятный вечер. Давыдовы были безмерно богаты. Те дураки, кто живет в Петербурге. И действительно, здесь было все или почти все, чем изобиловала Северная Пальмира. Но не было никаких придворных стеснений. Тут был как бы собственный двор, не имевший ни тягостного этикета, ни нарочитой парадной пышности. Жизнь протекала широко, с размахом, деревенский простор пашин, лесов, рек и степей был почти необъятен. Охота, поездки к соседям и в города, Киев, Одессу, Кишинев, ярмарки, выборы, балы и молебствия, свадьбы, крестин похороны. Лошади на конюшнях не стояли без дела. И у себя принимали Давыдова ближних и дальних соседей с охотою и гостеприимством. А, впрочем, и без гостей дом был переполнен племянниками и племянницами, дальними родственниками, приживалками и приживальщиками. Не хватало лишь рабчат да карлы и карлицы. Но уж, конечно, не потому, что было трудно ими обзавестись или хлопотно с ними обходиться, а просто не было к этому любопытства. Зато с черного хода обильно ходили многоразличные бродячие люди — Паломники по святым местам, монахи, монашки, просто юродивые. Их принимала до того, как повести избранных к старой барыне дочка старика дворецкого, воспитывавшейся на положении приемной дочери. Пушкин обратил внимание за столом на эту бледнолицую девушку с горящими глазами, у которой поверх платья висел на цепочке деревянный кипарисовый крестик. Когда отец приближался к ней с блюдом, она поднималась и целовала ему руку. Таков был обычай. И все же это множество народу воспитанников и тунеядцев пило и ела, обувалось и одевалась, получала подарки. Хватало на всех. Богатство старухи Давыдовой было столь велико, что однажды в игре забавляясь, второй ее муж, Лев Денисович Давыдов, из одних начальных букв тех поместья, кое ей принадлежали, составил целую фразу «Лев любит Екатерину». И эта Екатерина умела еще и теперь поддерживать славу державной тезки своей матушки Екатерины. И на именинах ее пахнуло тем веком, что отошел, как самой ей казалось, лишь в недавнее прошлое, но о котором младшее поколение знало лишь понаслышке. Служили молебен двенадцать священников, гостей было свыше ста человек. Столы ломили сапьяств и питий, гремели приветственные салюты, а вечером при иллюминации, отраженной тяжелыми водами тясмина, выкатили для челяди несколько бочек вина. И сама именинница, забыв о домашности, в тот день выступала, как некогда на придворных балах, со всей той пышностью — какая подобала любимой племяннице блистательного князя Григория Александровича Потемкина. И большой дом, и флигеля шумели, как ульи перед роением. Весь этот день полон был звука и блеска, споры и смех, прозрачные звоны бокалов и приглушенные стуки бильярдных шаров, щелканье шпор и шмыганье по полу быстрых девичьих ног, Духи и табак, запахи кухни и ладана после молебствия в зале, тосты в столовой на обеденном пиршестве и вечером танцы с домашним оркестром и дирижером, отдававшимся этому важному делу со всей беззаветностью. Карты для старших и веселые игры для молодых, свечи в обширных жарко отопленных комнатах и свет месяца в захолодавшем пустынном саду, примыкавшем к дому. Таковы были эти именины и торжество в день святой мученицы Екатерины. Пушкин, кружившийся вместе со всеми, едва успевавший отводить своих дам на места, однако же совсем не терял головы. Эти три первые дня то обещали ему, то обманывали. Он не сразу еще видел и узнавал тех людей, которые его интересовали. С наибольшей живостью и даже азартом вели разговоры самые молодые из офицеров. Иные из них еще хранили угловатость подростков и, преодолевая ее, заливаясь почти девическим румянцем, старались казаться особенно вольными в манерах и особенно дерзкими в высказываемых ими мнениях, когда речь заходила о царской фамилии. Но если тогда в Петербурге рассказ Чаадаева о Якушкине живо зажег воображение юного Пушкина, то сейчас с наибольшим интересом прислушивался он к более зрелым суждениям, в которых трактовались все основательные вопросы государственного устройства у нас и в Европе. И главный домашний вопрос об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Всякий день на обед собирались у старой хозяйки Екатерины Николаевны, а потом переходили в гостиную, где царила уже молодая Давыдова, урожденная герцогиня де Грамон. Отношения с ней у Пушкина оставались все теми же, как определились они с первого их разговора. Явно она была опольщена, что юный поэт не отставал от других ее поклонников в любезностях и комплиментах и даже читал по ее просьбе стихи. Но каждый раз... Когда в девять часов голубоглазая Адель заходила к большим проститься на сон грядущий с матерью и отцом и делала, удаляясь из комнаты, прощальный реверанс с таинственному для нее гостю-поэту, самому Пушкину, правда, лишь на очень короткое время, после ухода ее все как бы чего-то не доставало и летучие чувства этой утраты снова в нем связывалось с тем самым детством, которого он почти был лишен. А, впрочем, с тем большей страстностью опять он вступал в веселый и шумный круг гостей. Подремав с полчаса, а иногда и похрапев, почерпнув во сне свежие силы, и Александр Львович Давыдов вдруг оживлялся и обретал былую свою подвижность любезного европейца. Считалось, что у него были манеры настоящего герцога, но, говорившие так, отчасти подсмеивались над толстяком. В этой супружеской паре верх, конечно, держала хозяйка, герцогиня действительная, а уж по жене и он попадал в титулованную знать. Скорее всего, в нем остывала некогда буйная кровь рода Потемкиных. Недаром он ростом и светло-русыми волосами, величавостью, живо напоминал ставшего почти легендарным светлейшего. Но вот вечер уже нечувствительно переходил в ночь, и младший Давыдов Василий Львович, на брата ничуть не похожий, скорее подстать Пушкину, курчавый и темноволосый, поглядывал уже то на одного, то на другого из избранных и спрашивал взглядом, а не пора -ль? Мигал он при этом и Пушкину, с которым, хоть и был изрядно постарше, в первый же день выпил на брудершафт. Александр особенно любил это время, когда, попрощавшись с дамами, переходили в апартаменты Василия Львовича. В самом переселении этом, с одной половины дома на другую, была своя доля таинственности, ибо приглашены были далеко не все А самые сборища, типично мужские, то есть серьезные и веселые вместе, достойно завершали долгий день, придавая ему значительность, вес. Огромная комната, устланная цельным ковром, с диванами вдоль стен, украшенные картинами, портретами предков и фамильным оружием, с горками фарфора, книгами в шкафах, длиннейшими чебуками в углу — с огромным камином щедро излучавшим тепло и наконец заранее уже припасенный и дышавший прохладу и льда вазой с шампанским комнаты это заполнялось не вдруг люди сначала бывали немногословны и голоса их негромкие большое пространство и мало людей но постепенно там и сям вспыхивал огонек разжигаемой трубки и громко звучал не сдержанный чей нибудь возглас Народ пребывал. Дым застилал лица. Хлопнули пробки, произнесены тосты, и загорается спор. Хозяин облекся в халат, мундир расстегнутый, льется вино, и время забыто. Боя часов не слыхать, никто и не помышляет о сне. Пушкин со всеми допущенными. Он курит и пьет, и даже шумит. Остроты его и политические выпады Хором подхватываются. Можно услышать то здесь, то там, как вспоминают его эпиграммы. На Фотия, на Аракчеева. Он в общем потоке. Ему легко и свободно. Осуществляется жизнь. Но вот он подходит к окну. Холод идет из-за шторы. Глазу не видно, но знает. Месяц над садом. Белеют стволы. И одиноко дышит земля. И он представляет себе густую бегущую воду в реке и молчаливые крутые ее берега, и ему самому становится зябко. Красноречие его замыкается. Лучше слушать других. И, отойдя от окна, он садится поодаль, забираясь ногами на широкий диван. Бывали такие минуты одиночества между людей и в Петербурге. Но после лицея, когда окунулся в светскую жизнь, ему никогда не казалось, что не такой же он взрослый, как и другие. Порой томила его и тогда неизвестность, и он часто пытал друзей, чтобы признались ему. Но вот даже Пущин, ближайший и задушевнейший друг, лишь улыбался в ответ своей чудесной открытой улыбкой и крепко тепло жал его руку. «Да, именно так» улыбка открытая но закрыты уста а перед самую высылкой пушкина пушчин ей был к сестре в бессарабию только к сестре бывало все это и в петербурге но все же там не было этого ощущения что будто бы подошел вплотную к запертой двери и вот только толкнуть и выйдешь да и сам он теперь вырос и изменился Уже более полугода, как он видит, ни одну лишь мойку, да перспективу с Адмиралтейскую иглою вдали. Перед ним открылась Россия. Там, в Петербурге, империю заслонял император. Теперь перед ним открылась страна. Огромная, разноязычная, пленившая сердце и разбудившая думы о себе и о ней. И это не были две раздельные думы. На глубине они сливались в одну — Россия — это огромное слово переставало быть для него отвлеченным понятием. Оно включало в себя и топи болоты и чащи лесов, долгие степи с пылью дорог, цветами, полынью и оводами, дикие горы и просторные море, бескрайность полей. И включало оно в сонмы людей разного звания и состояния. Он видел их. Слышал говоры песни, то дико гортанные то полногласные, со сменой жалобы и тоски на дикую удаль. И слова о земле, о крепостных, о народной свободе вызывали теперь реальные образы, одетые плотью и кровью. Но ожидание чего-то большого, решающего, которое затомило его еще по дороге сюда, здесь изо дня в день все возрастало. И вот он спрашивал себя, как не спрашивал в Петербурге, достаточно ли он готов ко всему, перестал ли он быть веселым мальчишкой или светским молодым человеком. Казалось бы, странный вопрос. Он хорошо понимал свое положение в обществе и знал, как ценили его, но ведь здесь речь совсем о другом. О чем именно? А вот переступит порог и узнает, Нечто уже существовало, что ведомо многим, но не открыто ему, и лишь постепенно, приглядываясь, он узнавал для себя понемногу настоящих людей. Так дошла до него и история с музыкантами, то, что Якушкин сам от него утаил. — А как же, отличное дело, да ты и не знал? — спрашивал Василий Львович, присаживаясь к нему на диван. — Якушкин, ты знаешь, ведь он не богат. А у него от отца из крепостных два музыканта и замечательные оба таланты. Их приторговал богатый сосед, граф Каменской, и надавал за каждого по 2000 А Иван Дмитриевич ему отвечал «Я людьми не торгую». И тут же при нем выдал обоим им вольную. Неблагородный Александр снова был тронут поступком Якушкина. Больше того, этот рассказ вызвал в нем самые горячие чувства. Но, невзирая на все возраставшее свое уважение к Ивану Дмитриевичу и на то, что он уже кое-что слышал и о несчастной любви его, из-за которой тот и ушел в деревенское свое уединение, все же больше всего теперь занимало Пушкина мысли. Смоленской помещик, отшельник почти, отнюдь не охотник до общества и далеких поездок на именины, Зачем же он здесь? За тысячу вёрст. И что значил его тайный наезд в Кишинёв? И в сотый раз повторял себе: "Нет, нет. Я тут чего-то не знаю". В самый день именин из Кишинёва приехал охотников. Пушкин ему очень обрадовался. Но ну и Константин Алексеевич показался ему на деревенском отдыхе куда более деловым, чем на службе, и еще скупее на слова. И потому, как его встретил Орлов, и как тот же Якушкин, казалось, его только и поджидавший, тот же уединился с ним на диване в бильярдной, где между ними сразу возникли горячие, но негромкие прения, Пушкин не мог не догадаться, что адъютант значит никак не менее своего генерала. Даже напротив, Орлов... И старшие летами, и прямое начальство Охотникова порой так внимательно слушал, и при этом так для себя непривычно серьезно глядел на своего подчиненного, что угадывалось в этом безошибочно иная какая-то иерархия, тайна существовавшая между этими собравшимися здесь людьми. Новый прибывший то ли с дороги, то ли от давней серьезной болезни часто покашливал и говорил резко и глуховато. Но что же именно он говорил? Случалось не раз, что кто-нибудь к ним приближался, и офицер тогда замолкал на полуслове. А взгляд его серых остановившихся глаз, из-под густых, почти сросшихся над переносицей бровей, откровенно, казалось, говорил «Ну что ж, тогда подождем». Однажды так точно случилось и с ним. Но Пушкин тотчас погасил в себе мгновенно возникшую вспышку, Я не в Кишиневе, и офицер этот не молдаванский боярин. Тайных раздумий своих все же он не поверял никому, даже и Александру Раевскому. Порой казалось, что тот обо всем отлично осведомлен, но инстинктивно Пушкин бежал его скептицизма, все разлагавшего и охлаждавшего всякий горячий порыв. Зато иногда возникало желание уединиться, бежать от людей. Большой серый грот около дома, летнее прибежище для освежительных пиршеств Александра Львовича манил его. Вспоминался подобный же только что маленький грот в милом далеком Юрзуфе. Там хорошо слагались стихи. Здесь же пока не писалось. Он лишь бегло набрасывал неполные строки. Фрагменты, как бы опорные пункты для памяти о недавнем своем путешествии по еще более дальним кавказским краям. В памяти теснились и требовали своего места иконские табуны черкесов, и снеговые вершины на горизонте, обвитые летучим венцом облаков, и кипящие ручьи межутесов в горах. Шутливо и звучно, под впечатлением чрезмерного изобилия богатств в феодальной усадьбе Давыдовых, Он пародировал десятую заповедь, не находя в себе зависти к земным этим благам, и делая исключение лишь для хорошенькой маленькой герцогини Аглая Антонны. «Обидеть друга не желаю, и не хочу его села Не нужно мне его вала на все спокойно я взираю». Но ежели не составляет труда добра чужого не желать, то преодолеть зависть к блаженству друга — обладающего ангелом во плоти, дело куда более трудное. И Пушкин с улыбкою спрашивал, «Мне нежным чувством управлять?» А, впрочем, стихов этих он пока не доверял и бумаге. Были они мимолетной забавой и развлечением, но их можно шепнуть по секрету разве только самой Аглай Антони. дума же все о другом и о другом. И отдыхал он по-настоящему только в саду. Каменский сад этот, круто сбегавший от дома к реке, очень ему полюбился. Деревья стояли рядами, но на свободе, как бы отдаваясь заслуженному ими покою и тишине. Здесь и дышалось, и думалось хорошо, и легко. Он, гуляя, любил, когда на глаза попадалось доселе укрытое в остатках листвы, вдруг обнаженное яблоко. Оно легко отпадало от ветки и мягко ложилось в ладонь. Пушкин его чуть отогрев, тут же съедал. Это напоминало ему раннее детство в Захарове.